глава тридцать семь на утро джордж лежал блаженно забывшись непробудным сном без сновидений словно его оглушило здоровенной дубиной сколько он так проспал он не знал но когда вдруг проснулся от того, что кто то тряс его за плечо ему показалось прошло всего пять минут он открыл глаза и подскочил перед ним стоял макхарк Он был в нижнем белье и нетерпеливо подпрыгивал на своих журавлиных ногах точно бегун перед стартом. «Вставайте, Джордж, вставайте!» — пронзительно выкрикивал он. «Да что это вы, черт возьми, весь день собираетесь спать?» Джордж ошалел на него, уставился. «А? А который час?» — наконец вымолвил он. «Девятый!» — воскликнул МакХарк. «Я уже час как встал, побрился, принял ванну и теперь...» Он с удовольствием потер костлявые руки и жадно принюхался. Благоухало завтраком. — Теперь я готов съесть целого быка. Слышите, как пахнет? — радостно воскликнул он. — Овсяная каша, яичница с грудинкой, запеченные помидоры, тосты с мармеладом и кофе. Ах! — с почтительным восторгом вздохнул он. — Ничего нет лучше английского завтрака. Вставайте, Джордж, вставайте! — вновь настойчиво заторопил он. Я и так дал вам поспать лишний час, черт возьми, уж очень у вас был измученный вид. А теперь одевайтесь, завтрак перестоится. Джордж тяжело вздохнул, устало вытащил ноги из-под одеяла и, пошатываясь, встал. Кажется, больше всего на свете ему хотелось проспать двое суток подряд. Но под неистовым напором этого рыжего беса ему только и оставалось стряхнуть себя сон и одеться. Медленно, непослушными руками, точно в забытии принялся он натягивать свои вещички, а Макхарк весь так и кипел, каждую минуту нетерпеливо его подгонял, не весь же день копаться. Когда они сошли вниз, хозяева уже сидели за столом. Макхарк вскочил в комнату точно резиновый, весело поздоровался с обоими, сел и мигом принялся за еду. Он уплел огромное количество всякой снеди, при этом не умолкал ни на минуту, и от него прямо искры летели. Энергия его поражала. Невозможно, неправдоподобно. Просто не верилось, что этот генератор жизненных сил всего несколько часов назад был беспомощный жалкой развалиной. Шумный, веселый он так и сыпал занятными историями. Весьма красочно и ярко описал церемонии, которыми сопровождалось присуждение ему почетного звания, и всех, кто при этом присутствовал. Потом рассказал о Берлине и о людях, с которыми встречался в Германии и в Голландии. Рассказал и о знакомстве с Мингером Бендиеном и уморительно описал их сумасбродные выходки. Он был полон планов и замыслов, расспрашивал обо всех своих английских знакомых — Ум его был словно алмаз с тысячами сверкающих граней, он все улавливал, подмечал, и, чего бы ни коснулся, все, получив от него мощный заряд, начинало искриться силой и живостью. Он был очаровательный собеседник. Да, сейчас МакХарк предстал перед Джорджем в самом лучшем в своем виде, и такой он был поистине изумителен и великолепен. После завтрака все пошли пройтись. Утро выдалось на редкость бурное. За ночь температура упала на несколько градусов, и вместо дождя, который то и дело налетал вчера, повалил снег. Он кружил, подхваченный воющим ветром, и падал, падал, покрывая землю мягкими пушистыми пеленами. Над головой метались и стонали голые ветви. Вокруг была неправдоподобная бурная красота, они ходили долго и далеко, взбудораженные непогодой, полные странной бурной радости и печали, зная, что волшебство — это ненадолго. Наконец возвратились в дом, сидели у камина и разговаривали. Ликование, что владела Макхаргом с утра, улеглось, уступило место тихой внутренней работе какому-то линкольновскому величию, покоя и силы, которые Джордж уже заметил в нем накануне. Он достал старые очки в серебряной оправе и надел их, они странно шли к его некрасивому лицу с неправильными чертами, которые полны были, однако, редкостным обаянием. Он достал из кармана несколько нераспечатанных писем, прочел их, потом заговорил с Ридом. Джорджу не важно было, о чем беседуют старые друзья, важно было другое. И Джордж запомнил это на всю жизнь, каков был при этом Макхарк. Как он сидел и разговаривал, сцепив и выставив перед собой костлявые пальцы, и во всем его облике ощущалась неосознанная мощь в речи достоинства, мудрость, глубина мысли. Было в этом человеке подлинное величие, и сейчас угадывались глубинные источники его скрытой силы. Речь его была проникнута спокойной нежностью к старому другу. В нем чувствовалось неколебимое постоянство, незыблемая верность, которую ничто не изменит, даже если друзья снова расстанутся на двадцать лет. Они отлично все вместе пообедали. Подано было вино, но Макхарк лишь пригубил его. После обеда, к великому облегчению Эббера, Макхарк спокойно сказал ему, что во второй половине дня не вернутся в Лондон. Он ни словом не обмолвился о предполагавшейся поездке по Англии, поездке, которую накануне расписывал такими радужными красками. Быть может, то была просто мимолетная прихоть? А может быть, он отказался от своей затеи, почувствовав, что Джордж от нее совсем не в восторге, бог весть? макхарка ней больше не упоминал, просто объявил, что они возвращаются в Лондон, и все тут. Но сразу же, словно мысль о возвращении в город была выше его сил, с ним произошла новая перемена. Джорджа всякий раз изумляло как внезапно он преображался. Опять им овладело лихорадочное нетерпение. К трем часам, когда они, наконец, выехали, он уже отчаянно себя взвинтил. Он был зол и еле сдерживался, как бывает, когда они терпятся покончить с каким-то неприятным делом. Они осторожно двинулись по выбеленной нетронутым снегом дороге, по которой сегодня не прошла еще ни одна машина, и славный старый уютный дом под широким карнизом, тепло укутанный снежным одеялом, остался позади. И, как всегда, когда приходилось прощаться с людьми, которых Джордж знал, он больше никогда не увидит, его захлестнула нестерпимая печаль. Прелестная хозяйка дома стояла в дверях и смотрела им вслед. Подле нее, глубоко засунув руки в карманы бархатной куртки, стоял Рид. Автомобиль свернул, и Макхарк с Джорджем обернулись. Риды им помахали, и они помахали в ответ. И у Джорджа перехватило горло. Но вот те двое скрылись из глаз. Макхарк и Джордж снова были одни. Они доехали до шоссе, повернули на север и помчались к Лондону. Оба молчали, каждый погрузился в свои мысли. Макхарк откинулся в угол, на спинку сиденья. Тихий, отрешенный, ушел в себя. Стемнело, а они так и не перемолвились ни словом. Шофер включил фары, и опять на горизонте Джордж увидел необъятный зловещий отцвет ночи дымниистовство сумбур безстановочной жизни ночного лондона а немного погодя автомобиль уже пробирался в путанице этих чудовищных джунглей и наконец свернул на эбери стрит и остановился джордж вышел и поблагодарил макарго они пожали друг другу руки обменялись несколькими словами и попрощались Маленький шофер захлопнул дверцу почтительно приложил руку к фуражке и снова примостился за рулем огромная машина заурчала и плавно унеслась во тьму джордж стоял на краю тротуара и смотрел ей вслед пока она не скрылась из виду. он знал быть может случай еще сведет их с Макхаргом, и они поговорят и снова расстанутся, но никогда уже не будет так как в эту их первую встречу, ибо чему-то, что возникло между ними, пришел конец, и впредь каждый пойдет своим путем, он к своему завершению, Макхарк к своему, а чье лучше, этого не ведает никто.